Вы установили, когда наступила смерть? Грид обратился к маршалу. Прошлой ночи. В час ночи Хессон снял комнату в приюте Харди. Пристукнули его между тремя и четырьмя утра. Убийца оставил следы. Маршал отрицательно покачал головой. Профессиональная работа. Ни отпечатков пальцев, ни шума. Никто ничего подозрительного не заметил. К четырем утра в ночлежке Хардии засыпают даже бездельники. Некоторое время Крид изучающе рассматривал золотое яблочко, затем отложил его, задумался, потягивая трубку. Похоже, что вы продвинулись дальше нас. Он посмотрел в мою сторону. Ну что ж, давайте-ка снова пороемся в досье. Пододвинув к себе телефон, он распорядился принести папку с делом Фэй Бенсон. Я уверен, что фармер улгал, произнес Кридт.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 Он мог сразу передать браслет Хессену, или же браслет оказался в комнате хесса позднее. «Да, похоже, что так оно и было», — кивнул маршал. «Мы начнем охоту за браслетом», — решил Крид. «Ну, конечно, по прошествии 14 месяцев надежды отыскать его мало, но все-таки попробуем, попробуем».